Их снег не растревожил, ничуть не спешили в путь. Проснулись поздно, покурили трубки, напились чаю, опять закурили. В экспедиции позавтракали, сняли палатки, а овены все продолжали волынить. Напрасно струвы пытался их поторапливать. «Ничего», — кротко отвечал проводник, «зачем серчать? Скоро до да пойдем». И Муравьев начал нервничать, посматривая на карманные часы. Не выдержал. Велел позвать к себе старшего проводника — Сердито сказал ему, «Если ты сию же минуту не сдвинешь лодки, я тебя так накажу, окаянная душа, что век будешь помнить. Будешь в позоре перед женой, перед детьми внуками. Живо в лодке!» В ту же минуту Эвены быстренько сложили свои пожитки в баты и поплыли. Муравьев, обращаясь к жене, с улыбкой заметил, «Медвежьи души признают только генеральскую власть. Однако не послушайся они, как бы я смог наказать? Разве что трубки отнять. Густо летели крупные хлопья снега, Касаясь черной воды, исчезали. Ни голоса птицы, ни зверя, Только лишь однотонный шум воды. Сумрачность и снегопад Удручающе давили на путников. Не было слышно смеха И громких голосов, разговоров. Люди, тепло одетые, Смотрели на берега без единого следа, На белой вершины сопок, И каждый думал о чем-то своем. Плывя по реке в ясную погоду, Муравьев составлял простым карандашом черновики донесений в правительство. А теперь, от снега и холода спрятав лицо в воротник меховой куртки, сосредоточенно обдумывал, что надо по приезде в Якутск срочно отправить государю. Срочно. Даже самым быстрым курьером бумаги попадут в Петербург только через полтора месяца. Да пока вернуться из столицы в Иркутск, пройдет еще месяц, и генерал почти три месяца будет вынужден находиться в неведении, а время и обстоятельства не терпят. Из-под котиковой накидки, подаренной госпожой Завойко, блестели темнокарие глаза Элизы. На нее падали узочертые снежинки, одна другой неповторимее. И чтобы не податься настроению унылой погоды, Элиза пыталась разобраться в своих чувствах. Что это? Мимолетное увлечение отважным моряком, навеянное хвалебными рассказами генерала, или глубокая навсегда любовь? Душа и разум девушки затеяли спор. Надо искать избранника в своем отечестве. Умом Элиза старалась разубедить сердце. Моряк не рожден для дома и семьи. Или мне суждено вечно жить под парусами? «Но есть морские службы в Петербурге. Невельской теперь знаменит. Для него все двери департаментов открыты», — говорила душа. «Тебе никогда не остаться в России. Она не твоя родина», — твердил ум. «Невельской продолжит обозрение Амура. Ты не поедешь с ним». «А госпожа Завойко», — говорила душа, — «родина там, где твой суженый, любимый. Невельской внешностью невидный, с дурными манерами. Он почти вдвое старше тебя». «У него старческий вид», — говорил Ум. «Он добился положения в обществе, и тебе за него никогда не будет стыдно», — говорила душа. <звы> Лиза думала о том, как Невельской сейчас едет из Охотска в Якутск той самой тропой, по которой ехала она. Делает привалы на тех же берегах речек, где паслась ее лошадь. Думает ли он обо мне? Передаются ли ему мои чувства и мысли?» Элиза вспоминала опасные реки, топи и молила Бога, чтобы он хранил в пути Невельского. В снежный день на реке бернгат мечтала о солнечной погоде под Москвой. Теперь там сады пахнут яблоками, рощи калийной и грибами, а тут горы в снегу. И хоть бы встретилась крестьянская изба с чугуном щей, булкой свежевыпеченного хлеба, «Боже, как надоели эти сухари!» От самого Аяна Струва занимала мысль. Кого Муравьев отправит курьером в Петербург? Невельского, Корсакова или его Струвы? Он знал. На того, кто доставит императору приятные вести, посыплются чины и награды. струвы не исключал для себя возможности быть курьером, потому что честно и достойно выполнял все поручения генерала. Кажется, нет причин быть недовольным начальником экспедиции. Так почему бы генералу не послать его курьером? Нельзя исключить и Михаила Корсакова. Он вполне может из Якутска укатить в Петербург.